Глава пятьдесят вторая. Разговор. Медленно прихожу в себя. Перед глазами темно. Голова побаливает. В нос бьет уже знакомый запах трав и благовоний. А еще до да боли знакомый аромат парфюма Рейдера. Вскакиваюсь, перепугу и оглядываюсь, но самого дракона, к счастью, рядом нет. Зато его темный камзол лежит на стуле возле кровати, в которой я и лежу. Серые занавески, большой резной стол, стены в светлом шелке. Я знаю это место. Я опять проснулась в спальне рейдера гера «Ты всегда так вскакиваешь с просонья?» Раздается тихий, заботливый голос. И в дверях я замечаю уже знакомую миловидную брюнетку – Ванду. Только сегодня она одета еще более странно. Поверх простенького бледно-розового платья фартук из брезента, а на руках резиновые перчатки до локтей. «Прости, но я иногда так увлекаюсь, что забываю, какой сейчас день и в каком виде хожу», смеется девушка, стягивая себя лишнее. «Как ты себя чувствуешь?» Знала бы, что тебя ждет в Академии, ни за что бы не выпустила тебя отсюда. «Погоди», – прошу я, потому что говорит она очень много, а понятного мало. «Что такое? Голова кружится? В обморок упасть тянет. «В обморок?» – переспрашиваю я. «Подобное не для меня». «Да-да, скажи это рейдеру, который притащил тебя сюда вчера с мыслью, что ты опять помираешь», – смеется она. «Что? Ты еще от битвы с Карлоклом не отошла, а тут столько волнений, так что не мудрено». Но теперь ты полностью здорова. Уж об этом я позаботилась», — довольно заявляет Ванда. «Может, чаю выпьем?» «Только сначала сообщу брату, что ты очнулась». «Брату? Рейдеру? Кому же еще?» — снова смеется девушка. «Лучше я сама», — решаю я. «Ибо роль страдалицы, которую то спасают, то навещают больной в чужой постели, мне вообще не нравится. Точнее, роль-то неплоха. Но не тогда, когда в роли героя тот, кто когда-то меня растоптал». «Где он?» Спрашиваю я, решительно встал с постели. Ванда смотрит такая задача на что я тут же осматриваю себя. А вдруг я в одном из поднем в бой собралась? К счастью, нет. В платье. Вот только теперь в голубом и свободного кроя. Значит, я и за это добро буду ему должна. Утреннюю почту пошел разбирать. Между тем озадаченно тянет Ванда. Немедленно и секунды отыскиваю у постели свои туфли и выхожу из комнаты. Маршрут дома Геров кажется уже привычным. Потому теряться в коридорах не приходится. А вот и дверь наружу. Ну, рейдер, сейчас расставим все точки над «и». Думаю, я решительно сжав кулаки. Но притормаживаю, когда вижу, что он не один. Гер стоит у калитки с каким-то незнакомым чумазым мальчишкой лет десяти. Разносчик газет. «Ну это же детская книга!» Ребенок дуется. «В прошлый раз вы мне давали серьезную литературу». «Успеешь еще серьезного начитаться?» «Не спеши расставаться с детством», – смеется Гер и треплет малыша по волосам. «Я когда-нибудь давал тебе скучные книги?» «Нет!» – качает головой мальчишка и благодарит с искренней улыбкой, а потом замечает меня. «Господин Гер, а кто это?» – вовсе не испуганно, а лукаво спрашивает он. Гер оборачивается и замечает меня. Его непривычно открытая и красивая улыбка тут же становится менее заметной, но все еще теплой. Вот только кому тут нужна его теплота? «Прыгай на коня, шкодник! М -м -м, много будешь знать, быстро состаришься!» – подшучивает Гер. Мальчишка, скорчив смешную гримасу, забирается на велосипед с корзиной полной газет и крутит педали. Рэй провожает его взглядом, а затем переводит его на меня. Вот теперь выражение его лица больше подходит под ситуацию. Веселье словно рукой сняло, а в глазах – готовность к бою, которую он, кажется, планирует свести к мирным переговорам. Вот уж не знаю, что получится, но я вышла только для того, чтобы отбить у него всякое желание поступать со мной, как вздумается. И, кажется, он читает мои намерения по лицу. «Вижу, тебе уже лучше», — говорит дракон, поравнявшись со мной на просторном крыльце из белого камня, замечая в его руках свернутую газету. «Та самая утренняя пресса, где мое имя очищено, а злодеи наказаны?» «Как и обещал», — начинает он. «Только вот у меня сейчас нет никакого желания воспевать ему оды». «Не объясните ли, почему я опять в вашем доме?» «Холодно требую я. Пусть знает, что церемониться я больше не буду». «Но для рея моя претензия не становится неожиданностью, как ни странно». Будто знал, что так будет. Давай сначала вернемся в дом. Он открывает дверь, но при этом все время смотрит на меня. Очень внимательно, будто я могу что-то замыслить или сбежать в ту секунду, когда он отвернется. Не хочу, чтобы ты по шею меня воткнула в моем же саду. О, у нас тут еще шуточки, только вот сказанные с горчинкой и... до да боли знакомые, кстати. Откуда он знает, как именно я хотела осуществить свою месть? «Что ж, это сейчас неважно. Теперь мы можем говорить?» строго спрашиваю я, как только мы входим в просторный холл особняка, а дверь за нами закрывается. «Разумеется, Белла. Что касается твоего первого вопроса, ты здесь потому, что тебе стало нехорошо», дает вполне логичный ответ дракон. «Но...» «Для такого есть лазареты. Или ваша усадьба теперь этим промышляет?» «Моя сестра лучшая в лекарском деле. Другим я тебя не доверю», сообщает Герк. Я едва не роняю челюсть на пол от негодования. Кто он вообще такой, чтобы решать, кому меня доверять? Я за тебя в ответе, напоминает Рэй, прочитав мои мысли. Я обещал, что в Аждархе с тобой ничего не случится, но допустил многое и должен это исправить. Не знаю, кому вы и что обещали, господин Герр, но точно не мне. Я уже говорила, что не нуждаюсь в вашем вмешательстве, но вы, видимо, считаете меня совсем жалкой, расследите всюду без спросу. Выпаливаю я с таким жаром, что слова бьют чуть ли не пощечинами. И мне не жаль, ибо этот дракон все время переступает черту. Пусть уже остановится, пусть оставит меня в покое, гоблины его дери. «Белла, ты не можешь быть жалкой», — на удивление спокойно выдает рейдер и смотрит на меня точно так же, как и вчера. «Нет, еще хуже. И ты никогда такой не была. Девочка, которая возродила богами забытое место из пепла, не может быть жалкой». «Это вы про мою академию? Следили за мной?» – вспыхиваю я. «Одного взгляда на тебя достаточно, чтобы понять – ты тот самый цветок, что первым рождается на опаленной земле и выживает вопреки всем трудностям, чтобы другие, глядя на его смелость, не боялись бороться за себя. И, видимо, именно поэтому вы все время лезете туда, куда не просят. Даже сильнейшим порой нужна поддержка. Не это ли ты говоришь своим ученикам?» – эхом звучат его слова а перед глазами резко вспыхивает образ четырнадцатилетнего мальчика который смотрел на меня когда то почти так же как гер сейчас его голос стал грубее и строже взгляд намного острее и серьезнее но это точно он тот мальчик ставший мужчиной только вот я отлично знаю другого рея того который всего каких то четыре года назад размазывал меня по стенке тонким слоем да театр плачет по его таланту перевоплощения красиво сказано господин гер Только вот вас это никак не касается. И я уже сказала, что мне ничего от вас не надо. Почему вы не хотите оставить меня в покое? Или вам просто нравится делать так, чтобы я была у вас в долгу?» Говорю я ему в лицо. Глаза рейдера на секунду темнеют. «В долгу?» – переспрашивает он и достает из кармана лист. «Та самая расписка, которую я оставила, взяв платье». «Я верну все до копейки», – спешу заверить я. Но дракон, кажется, не этого хотел. Бумага в его руках вспыхивает, опаляя кожу, а он стоит с каменным лицом. Синие глаза полны горечи, даже не корчатся, хотя ведь больно. Но он не останавливается, пока мой долг не обращается в пепел и не сыпется серыми хлопьями на белый мраморный пол. И что это значит? «Ты ничего мне не должна, Белла», произносит он еще одну несуразную фразу, путая мои мысли все больше. «Да что за игру вы ведете?» не выдерживаю я, ибо сил выносить это больше не осталось. Я уже сказал, но ты не хочешь слышать. Ты в любую самую черную душу готова поверить, но только не мне. Так ведь? А он не догадывается, почему. Ваши благие намерения уж точно не поверю, простите, — подтверждаю я. Слышу, как хрустят кулаки Рейдера в полной тишине после моих пылких слов, но лицо его остается каменным. Тогда какие же, по-твоему, у меня неблагие намерения на твой счет? Рейдер пронзает меня взглядом. Какие именно, я не знаю но абсолютно уверена, что ничего хорошего вы не замыслили. Хотите задурить мне голову и использовать? Использовать? Переспрашивает Рэй. В этот раз в его синих глазах вспыхивает такой огонь, что я пугаюсь. Вы ведь не просто так позвали меня в Аждарх. Не просто так, Белла, это точно, но использовать? Он злится так, будто я его только что обвинила в убийстве. И как же именно я могу тебя использовать? Вам лучше знать. Может быть, уже использовали. И когда же? Рейдер давит взглядом. Даже его зрачки подрагивают, грозя вот-вот превратиться в вертикальные линии. Наверное, тогда, когда поехал вытаскивать тебя из гадкой академии, где продавали невест? Или когда не дал комиссии закрыть этот дурдом, потому что одна маленькая девочка отчаянно хотела доказать самой себе, что может стать сильной? А может, когда вытаскивал из лап конкурентов налаженную торговлю твоей академии? Ах, да, точно, это было совсем недавно, когда я наглым образом использовал тебя на болотах поджаривая до корочки того карлопла. «Если ты это подразумеваешь под подиспользовать, то да. Я, пожалуй, продолжу это делать». Рэй выпаливает это так, что я вздрагиваю, смотрю на него не моргая, пытаясь переварить все, что он только что тут наговорил. Минута его пылкой речи и полная путаница в голове. Он сказал, что приехал в ту академию, зная, что там продавали невест. Хотел ее закрыть. Он, и это он, привез в министерскую комиссию, но не закрыл нас из-за того... «Что я хотела стать сильнее?» «Да что за бред?» «Хочу выпалить я ему в лицо, но слова застывают на языке. Смотрю в хмурое лицо Реи и понимаю. Все, что он сейчас сказал, правда. Каждое его слово — правда. Гоблины его дери. Значит, все это время вы...» Не желая верить в услышанное, шепчу я. А голос срывается на хрип от боли. «Мне такой подарочек судьбы не нужен. Совсем не нужен». Не моргая, смотрю в синие глаза дракона и понятия не имею, как мне сейчас со всем этим быть? Злиться, что меня водили за нос? Прыгать от радости, что его светлость соизволил прикрывать мою спину и потрудился скрыть этот факт? Зачем? Тебе не нужно было этого знать, но иначе тебя не переубедить, говорит он. Я ловлю себя на мысли, что уже не знаю, в чем Гертом хотел меня убедить. Но он точно все сломал. Все, во что я верила, сломал. Белла зовет меня рейдер. А я в такой прострации, что и думать нормально не могу. Не то что отвечать. Я не враг тебе. Послушай внимательно. Тебе нельзя сейчас покидать Аждарх. А лучше остаться в этом доме», – просит он. Я почти его не слышу. Хочу знать лишь одно. «Какого гоблина вы все это делали за моей спиной?» Искренне не понимаю я. Смута в душе такая, что я хочу рвать и метать. И плакать, и спрятаться в дальний угол. А лучше забыть все, что он только что сказал. Знаю, что это трусость, но я и не говорила, что настолько смелая, чтобы с душой нараспашку встречать подобные открытия. И я сломал, мне и чинить. Сломал? С тобой обошлись не по справедливости. Я тоже был в числе этих людей. Верно, был, но... Если вы про тот злосчастный дневник, то вам не нужно ничего чинить. Вы имели право злиться на меня за потку паракула. Причем здесь оракул? Разве не из-за него вы тогда спустили на меня всех собак, спрашиваю я. По лицу рейдера становится понятно, что нет. "Белла за Зааракула, я был зол на твоего отца, а не на тебя", отвечает он. Затем прищуривается, и взгляд его острыми иглами пронзает душу. "На меня вы были злы за то, что какая-то серая моль посмела о вас писать. Я тебе уже говорил, не внешность определяет человека, а поступки", замечает Гер, глядя на меня еще пристальнее. "Значит, ты не знаешь Не знаю, чего, не понимаю я. Зато каждой клеточкой тела чувствую, будто вдруг оказалась на краю обрыва. Один порыв ветра, и слечу вниз. «Белла» — Гер называет мое имя мягко, будто лекарь, собирающийся сообщить больному о его страшной судьбе, и все еще внимательно присматривается ко мне. «Что, Белла?» — хочу спросить я, ибо нервов уже не хватает на эти паузы. И как не вовремя раздается пугающий стук во входную дверь. «Городская стража, откройте немедленно!» прерывает нас громкий крик со двора. Грохот кулаками в дверь повторяется. Я вздрагиваю, а рейдер будто этого не слышит, только смотрит на меня, будто разбирая на части, собирая и опять разбирая. Что он во мне выискивает? Рей хватает меня за руку и ведет вглубь коридора. Навстречу нам выходит двухметровый дворецкий и направляется к двери, которая вот-вот треснет от ударов. «Чем могу помочь, господа?» звучит его хрипящий голос за нашими спинами потом гремит, будто выстрел прямо в спину. «У нас приказ на арест его светлости рейдера Гера. Пропустите!»